Глава 73. Маруся. «Тебя в клинику не пустят», — говорю я Пашке. «Мы едем на УЗИ. Это немного волнительно, но я спокойна. Ничего не боюсь, потому что на 200% уверена. У меня всё хорошо. Мне скажут точный срок, дадут какие-то рекомендации. Да я и так всё знаю, потому что постоянно тусуюсь с беременными подругами. Пусть попробуют». Отвечает кабанчик, пытаясь разглядеть свою физиономию в автомобильном зеркале. А зрелище там, надо сказать, не для слабонервных. Бровь пересечена свежим шрамом, нос весь в полузаживших ссадинах, под глазами желто-синие разводы. Ладно, хоть синяки на подбородке скрывают борода. И на месте зуба уже не зияет дырка. Пашка несколько часов провел в стоматологическом кресле моего брата, и тот восстановил ему отколотый зуб. «Шрамы украшают мужчину», — выдаёт кабанчик. «Но не жениха». «До свадьбы осталась неделя. Мы определились с местом, и это будет не замок, потому что я не сомневаюсь. Пацаны, услышав о приключениях Пашки, захотят самолично испытать скобы на этой долбанной башне. Свадьба будет на крыше атмосферы. Прекрасное место, сто раз проверенное. И гостям недалеко добираться, и творить можно всё, что захочется». «В общем, будет круто». «Есть только одна проблема. У меня до сих пор нет платья, и я уже в панике». «Паш, может, отложим свадьбу?» «Предлагаю я». «Почему?» «Ты ещё спрашиваешь?» «Ты нормально заживёшь. Я найду платье. Я думаю, месяц можно подождать. Не так уж сильно я за это время растолстею, если судить по Юльке. Она пока что не поправилась ни на грамм. Можно и отложить». Произносит Пашка. Но в его голосе я слышу сомнения, а потом он вдохновенно выдает. — А давай у нас будет байкерская свадьба, к чёрту платье? — Слушай, а это идея. Я во всех этих длинных пышных свадебных нарядах, как толстая фёкла. — Вот, тебе идут мини-бикини, ты же секс-бомба. — Надену кожаные шорты, — размышляю я. — Белые, корсет со шнуровкой и высокие ботинки. Буду самая крутая невеста на районе. — Корсет. Мечтательно выдыхает Пашка. «А ты будешь в драных джинсах и в косухе на голое тело, и шрамы идеально впишутся в образ». Глаза пашки загораются. «Мы будем стильные и офигенные, как Бонни и Клайд, только круче». «Да, на мотоциклах». «Мотоциклов не будет», — перебивает меня Пашка. «Почему? Ты беременна? И что, я не смогу прокатиться за твоей спиной на скорости 60 км в час?» Нет. Поедем на машине. Что за байкеры без мотоциклов? Нормальные беременные байкеры. Паша, ты перегибаешь. Мы аккуратно, но красиво. Видосики будут офигенные. Знаешь, что начинается с этих слов? Я уже это проходил, так что нет. Ну, Паша, конючу я. Нет, Марусенька, никаких мотоциклов. Хотя... Я с надеждой смотрю на него. Передумал? Можно на мотоцикле, если он будет с коляской. Пф. Чтобы байкерша Багира сидела в коляске, да над нами вся тусовка ржать будет. До самой смерти не забудут, будут подкалывать. Вот, мы будем незабываемы. «Готовы?» — спрашивает врач УЗИ, глядя на экран. «К чему?» «К новостям». «Я чувствую, что меня начинает подташнивать. Теперь у меня всегда так. Стоит понервничать, сразу симптомы токсикоза на лицо Какие еще новости? Мы и так знаем, что беременны». «У вас будет двойня», — торжественно произносит Узист. «Мамочки», — вырывается у меня. Я думала о такой возможности, но всерьёз её не рассматривала. Но это же слишком. И у меня, и у брата. Я была уверена, что вероятность двойной двойни стремится к нулю. А врач говорит. «Боже, неужели это правда?» «Всего-то», — спокойно и невозмутимо произносит кабанчик. «А я надеялся, что будет тройня». Ага, спокоен он, как же? А то, что у него капли пота выступили над верхней губой и нога подёргивается, это прям очевидные признаки спокойствия. Меня сейчас вырвет, лепечу я. Пашка быстро суёт мне поднос нос пакетик, а потом помогает умыться и привести себя в порядок. Мы выходим из клиники. Я практически вишу на Пашке. Колени подкашиваются от ошеломляющих новостей. Он меня обнимает, усаживает на скамейку и вдруг произносит. «Дай-ка на шатырке Я достаю пузырёк, который всегда ношу в сумочке, и мы с Пашкой, как два токсикомана, сталкиваемся над ним убами. «Ты как?» — спрашивает он. «Хорошо. А ты?» «Супер». Я кладу голову ему на плечо. Он обнимает меня и прижимается щекой к затылку. «Сразу всем скажем. У моих инфаркта будет то ни одного внука, то сразу четыре». «Да, жестковато, зато мои описываются от счастья. Теперь точно не будем откладывать свадьбу», — осеняет меня. «Почему?» До да сдвоеннее я через месяц, не то что в кожаные шорты, я в коляску мотоцикла могу не влезть».